Хайдар Али Усманов. Нужная профессия. Изгибы судьбы. Снова беглец. Ату его! Ловите! Не упустите его! Со всех сторон доносились крики, и мне не оставалось ничего другого, как нырнуть как можно глубже в кусты. А потом, вспомнив обычную ошибку местных егерей, я постарался забраться на дерево, чтобы пропустить их под собой. Редкая цепь стражников и егерей, которые меня преследовали, прошла прямо подо мной. И к своему неудовольствию, среди них я заметил несколько накидок, которые принадлежали именно королевским егерям. Тяжело вздохнув, я понял, что зря доверял этим людям. Я имею в виду короля и членов его семьи. Теперь у меня не было выбора. Нужно было бежать. Бежать именно в дикий лес. Там меня не достанут. Я знаю, что мои егеря туда ходят. Но ходят они только в те места, куда я им разрешил. Однако в последний момент перед бегством я приказал им прекратить туда ходить. Учитывая тот факт, что они были преданы лично мне, можно было понять, что эти люди не нарушат моего приказа. Даже сейчас, когда я внезапно для всех стал изгоем. Теперь все эти люди будут моими агентами в тылу врага. Пропустив преследователей под собой, я тут же направился в противоположную сторону, старательно огибая место, где меня ловят по большой дуге, стараясь никому не попадаться на глаза. Это еще хорошо, что я постарался не слишком отвыкать от своей обычной жизни, иначе бы стал легкой добычей для всех этих людей. Несмотря на то, что я все старался планировать, да и сам старый граф сделал все возможное, чтобы защитить меня, вся моя начавшая уже налаживаться жизнь просто рухнула в один момент. Проблема была в том, что ситуация резко изменилась, так как внезапно на Миранду вернулись те самые представители содружества, с одной из которых я сталкивался при охоте на дронов-дестройера. Оказалось, что они уже начали строить возле нашей планеты целую космическую станцию, хотя я думал, что они про нас просто забыли. Ведь эта девчонка, Илика, сама откровенно говорила мне о том, что по законам содружества вмешиваться в жизнь диких, а для них мы такими и были, не принято. Подобное даже было запрещено. А тут сначала появился их корабль в небе Который сразу же привлек к себе слишком много внимания Потом, видимо, помню все мои рассказы Про власть единой церкви в нашем мире Эти разумные высадили группу переговорщиков Которые встретились со вселенским патриархом Естественно, что старик не отказался Получить свое распоряжение технологии содружества Особенно, когда речь идет о его здоровье Ведь они предложили ему жить чуть ли не вечно По меркам людей В содружестве обычный срок жизни был не меньше 250-300 лет А у нас на Миранде срок жизни был куда короче Редко кто доживал хотя бы лет до ста Так что можно сразу понять разницу. Тем более, что были еще и процедуры полного омоложения, которые могли вернуть молодость 20-летнего юнца древнему старику. И не один раз. Как минимум, такую процедуру можно было проводить раза три. Как факт, если посчитать, то можно было понять, что таким образом разумный мог продлить свою жизнь лет до 600-700, а это практически вечность по нашим меркам. Как я понял, их внезапно заинтересовали возможности наших лекарственных трав, да их много чего заинтересовало. Но в первую очередь их заинтересовал почему-то именно я. Отец Зионихий загнал двух лошадей, прежде чем добрался до столицы королевства Китиш из центра веры, чтобы предупредить меня об опасности. Мне даже страшно предположить, как он сам рисковал на свой страх и риск, отправляясь в этот путь. Узнав об этом, я снова убедился в своей правоте. Я же говорил о том, что если люди почувствуют какую-то выгоду для себя лично, то они предадут любые клятвы, и им будет плевать на твои интересы». Услышав о том, что именно хотят получить эти разумные, прибывшие ко вселенскому патриарху с орбиты планеты, сам этот старик распорядился передать им всю информацию про меня. Хотя сам, по сути, просто не понимал того, какую глупость совершает. Ведь, по сути, единственным поставщиком того же меда, корня женьшеня и лекарственных трав из дикого леса до единой церкви на данный момент был именно я. Конечно, я не спорю, они вполне могут найти и других травников, которые доставят им травы, но это будет уже не такой ассортимент, который предлагал им я. Да и мед, не говоря уже про особые травы, необходимые органу экзорцистов, вроде сандалового дерева. Однако, видимо, этот старик посчитал, что я ему уже просто не нужен. И все его обещания банально оказались пустышкой. Воспользовавшись тем, что отец Дионисии все-таки хотел предупредить именно меня и старого графа, мы тут же вернулись в родовой замок. Ведь было понятно, что сначала приедут представители патриарха и этих самых пришельцев, которые попробуют надавить на нас, хотя бы просто попытавшись вынудить того же короля Ивана V действовать по их правилам, что было и не мудрено. Старый граф сразу понял, что все договоренности оказались ни к чему. «Тут уж ничего не поделаешь. Предательство есть предательство. Я понимаю, что отец Дионисий очень сильно рисковал, но оказалось, что он просто не хотел отдавать мне в, в руки тех, кто мог быть признан впоследствии ничем». Чистым, ведь эти пришельцы не имели никакого отношения к единой церкви и не признавали единого бога, владели технологиями, которые представители этой самой церкви считали даром от дьявола. Однако ситуация сложилась таким образом, что у меня банально не осталось выбора. Как бы тут ни складывалась ситуация, мне пришлось бежать, так как буквально следом в столицу королевства прибыли представители из центра веры, среди которых не было экзорцистов. Там были только инквизиторы, и они тут же принялись меня искать, чтобы схватить и заковать в цепи. Словно эти разумные нашли возможность рассчитаться со мной за какие-то обиды. Конечно, я понимаю, что в чем-то действительно их обидел. И в первую очередь, именно тем, что сотрудничал не с ними, а напрямую с экзорцистами. Но я же не виноват в том, что хотел сотрудничать с теми, кто не считает меня врагом заранее. Пока мы ехали в замок, отец и Дионисий сам рассказал нам по большому секрету о том, что у двух этих организаций старая вражда. И тут дело было отнюдь не во мне. Просто представители инквизиции нашли возможность рассчитаться со своими старыми оппонентами и получить часть власти в свои руки. Экзорцисты пытались остановить это безумие. Призывали свое руководство обратить внимание на тот факт, что я всегда когда сотрудничал с церковью. Объясняли, что нет никакой нужды со мной так поступать. Ведь можно было бы со мной просто договориться. Однако прибывшие с неба договариваться не хотели. Они требовали передать им меня как какую-то вещь. И это было как раз-таки не в мою пользу. Ситуация сложилась так, что даже король Иван V не мог ничего поделать. Ну кто он такой, чтобы выступать против единой церкви? Единственное, что он мог бы сделать, так это попытаться задержать их на какое-то время в столице королевства, воспользовавшись своим правом сюзерена, и потребовав каких-то доказательств моей вины. Однако... Он просто не стал никого задерживать. Я это понял по той причине, что в охоте на меня теперь участвовали и представители Стражи Короля. Так что... «Ничего не поделаешь. У меня не было выбора. Необходимо было бежать, даже из старого замка. Я не хотел, чтобы погиб этот замок, чтобы погибло это величавое строение. Я понимаю, что тот же самый старый граф Деарн, обиженный сейчас на короля, мог пойти с ним в полную конфронтацию, что явно расценили бы как предательство. И тогда сюда прислали бы королевские войска. Тогда старик мог бы просто взорвать этот замок, воспользовавшись древними технологиями, которые были заложены в основании замка еще при его строительстве. Мне же это все было ни к чему. Я не хотел, чтобы погибли все эти люди, так как понимал, что все это глупости». Пройдет время, и представители Содружества сами поймут свою ошибку, как и Вселенский Патриарх. Только вот сколько времени пройдет до этого самого момента, я не знаю. Да и неважно это. Вернувшись в замок, я забрал все то, что могло вызвать хоть какие-то подозрения в мой адрес. Раздал приказы для моих личных слуг. Для тех, кто служил именно мне. После чего вежливо попрощался со старым графом. Было у меня сейчас такое весьма стойкое впечатление, что я этого старика больше не увижу. Почему я был в этом так уверен? Не знаю. Его подкосило предательство короля. Тем более, что буквально следом за нами к замку прибыли королевские стражники, которые принялись требовать моей выдачи. Причем сразу стоит отметить тот факт, что они даже не церемонились. И не пытались как-то соблюдать правила. Тем более, что сейчас речь шла о родственниках короля. Нет, им было на это наплевать. У них был приказ, и это тоже можно понять. Но и старого графа, как оказалось, тоже голыми руками не возьмешь. Этот старик потребовал у них официального приказа короля. Подчиняться кому попало он не собирался, а такого документа у них с собой не оказалось. Они слишком спешили выслужиться и не стали дожидаться, пока канцелярия короля все оформит. Но это было делом времени. Я не стал дожидаться появления официального эмиссара короля и пустился в бега. Все необходимые вещи в дикий лес уже унесли мои игеря, так что я мог бежать фактически налегке, что давало мне шанс. Для того, чтобы не выдавать секреты замка, вроде потайных ходов, я решил бежать показательно. Не через такие подземные проходы, а прямо со стены замка. В данном случае виноватыми в том, что упустили меня, останутся именно эти ретивые стражники и их командир. Конечно, позже к замку прибыли и инквизиторы с приказом патриарха. Вот только они не учли того факта, что я уже собирался сбежать. Надо сказать, что это известие о прямом предательстве короля Ивана V очень сильно подкосило остатки здоровья старого графа Деарн. Поэтому я и понял, что его больше не увижу. Живым. Единственное, что он намеревался сделать, так это написать письмо герцогу Демирт. У них была предварительная договоренность, и он хотел, чтобы тот опекал графство до тех пор, пока я не смогу вернуться. Как это произойдет, он не знал, но он верил в тот факт, что я все же найду выход. Он был во мне так уверен, что мне самому даже плакать захотелось, так как сейчас я чувствовал себя просто бессильным. Ведь этот старик за последнее время стал для меня родным, а я сейчас был вынужден бросить его на произвол судьбы. Но я все равно рассчитаюсь со всеми, кто принимал участие в этом со всеми. Попрощавшись с теми, кто оставался в замке, я исчез те наступившие ночи, оставив в душе горький осадок от того, что в очередной раз наткнулся на факт предательства. Те самые люди, которым я доверял, банально отступились от меня, только потому, что так захотел кто-то со стороны. Король Иван V даже не пытался как-то остановить происходящее. Он не пытался за меня заступиться и как-то дать мне возможность подготовиться к такому сюрпризу. Он спешил, хотя где-то в глубине души я мог бы его понять, если бы очень постарался, но... Не хотел этого делать. Этот человек мог банально затянуть всю эту процедуру. Мог, но слишком быстро он это сделал, словно заранее был готов к предательству. И это очень сильно разочаровало меня, до да невозможности. Мне еще повезло, что я заранее подготовился к чему-то подобному. И не стал разбирать свой дом на дереве. И тем более не стал туда водить посторонних. По сути, никто не знал о том, где именно я проживал в диком лесу. Вот только есть одна большая сложность — Теперь мне категорически нельзя оттуда появляться на территории как минимум этого королевства. Я знаю, что самого старого графа, скорее всего, эти ублюдки не тронут. Но не идиот же король. Иван Пятый и сам должен понимать тот факт, что если он поднимет руку на своего крестного, после этого он может забыть о какой-либо преданности и верности от других разумных. Хотя уже сейчас он обо всем этом может забыть. Я сильно сомневаюсь, что сам старый граф забудет такой сюрприз. Когда я уходил, старик сидел в своем кресле подавленный и бледный. Я оставил все необходимые отвары и сборы трав. Прохор уже и сам прекрасно знает, что ему нужно делать. Возможно, старик и протянет еще какое-то время, но недолго, не так долго, как мне хотелось бы. Мало того, что он все последнее время фактически на износ работал, старательно сглаживая различные углы в договоренностях, так теперь еще и это предательство со стороны того, кому он больше всего верил. Кстати, он сам, да и его старые слуги, сразу же продемонстрировали мне все потайные ходы. И сказали о том, что откроют их так, чтобы я мог снаружи войти в замок, когда мне будет нужно. Казну старого графа перенесли в специально приспособленное тайное место. Было такое место в замке. Представьте себе, а я об этом даже не знал. Теперь даже если кто-то и захочет подмять под себя имущество этого дворянина, то ничего сделать не сможет. Управляющий графа тут же получил все необходимые инструкции. Деньги с налогов графства он будет делить, как я и планировал. В общей казне графства будут оставаться только тень деньги, которые необходимы для полноценного существования графства и уплаты налогов. Все остальное будет уходить в тайную комнату. К сожалению, всю торговлю и тканью и тканью из паучьей нити придется закончить. Все только по той причине, что я не хотел давать такую возможность заработка в чужие руки. Татьяна займется своей жизнью. Сейчас у нее есть муж. Пусть живут, не тащить же мне их с Машей за собой. Вот что бы они делали, когда я наткнулся в лесу на это кольцо королевских игерей и стражников. Судя по всему, не один я такой умный. Скорее всего, сам король тоже понял, что я постараюсь бежать в дикий лес и захотел меня остановить. Конечно, как всегда, сразу же нашлись бы и те, кто постарался бы оправдать этого благородного, заявив мне о том, что у него за плечами целая страна. И я это понимаю. Но также я понимаю и то, что он предал меня. Ведь вассальная клятва имеет две стороны: вассал клянется в преданности своему Сюзерену и обязуется выполнять все его приказы. А Принется защищать своего сала. Что же сделал король, чтобы меня защитить? Да ничего он не сделал. Он просто отдал меня на растерзание. То есть он сам первый нарушил клятву. Я же не бежал с замка графа до тех пор, пока на пороге не появились королевские стражники с требованием арестовать меня. Судя по всему, кто-то из прихлебателей короля настолько сильно спешил, что даже не подумал о необходимости получить от своего монарха тот самый приказ о моем аресте, что и сыграло против него. Как я понял, приказ появился немного позже. С другой группой таких же стражников и молодого дворянина, который, конечно же, тоже хотел выслужиться. Возможно, он рассчитывал получить это графство от короля в дар за верную службу, но... Встречать его было просто некому. Старый дворянин просто получил от него этот документ и наверняка в своей обычной манере молча пожал плечами, указав непрошенному гостю на дверь. «Я уже не видел всего этого, потому что показательно спустился со стены и бросился бежать». «Почему показательно? Да именно потому я так и сделал. Если бы эти разумные не увидели того, как я бегу прочь от замка, то явно постарались бы обыскать замок. И возможно что-нибудь украли бы или нашли какие-нибудь секреты. Или даже как-нибудь постарались бы навредить старому дворянину». Для него же подобное уже было бы просто оскорблением. Однако, увидев меня, бегущего в сторону леса, эти умники погнались вслед за мной, потеряв часть времени на сборы, в результате чего банально потеряли интерес к замку. А стража графа закрыла ворота и подняла мост. А что? После подобного они могут открыть ворота только перед королем, все остальные идут лесом. Конечно, мне было очень жаль, что не получилось воплотить в жизнь все запланированное мной. Ведь я собирался все-таки устроить пару хороших сюрпризов для моих врагов. Ну раз дела пошли так, хорошо, что я успел хотя бы у старого герцога де Юрк выкупить те самые родовые реликвии. Кольчугу из титана, которая сейчас была на мне, и проклятый кинжал. Однако проклятый кинжал я вернул ему, через слуг передав приказ подарить его королю. А что? Это будет моя маленькая месть преданного им дворянина, причем этот кинжал должен будет подарить сам старый герцог. В результате я получаю сразу двоякую выгоду. И король Иван V получает подарочек на память о том, что сделал. И герцог де Юрк постепенно умрет, ответив за содеянные им ранее. Да, мне он не успел как-то особо навредить, но он вредил другим людям. Так что ответить за это он должен был по полной программе. К тому же его супруга получила от меня подарочек в виде беременности. Когда мне пришлось бежать из столицы, она была уже третью неделю беременна. Так что и этот пункт моего плана был выполнен. Старый герцог с гордостью всем доказывал, что ему удалось обзавестись еще одним ребенком. Так что в нем надобности уже не было. Уже потом, спустя достаточно долгое время, когда я все же смог вернуться к замку старого графа Деарн, я узнал весьма интересные подробности произошедших здесь событий. Инквизиторы едва не устроили штурм замка, так как легенда о том, что в подвалах замка обученные пауки плетут паучью ткань, дошла даже до них, и они восприняли ее всерьез. Только вот ситуацию осложнило прибытие к этим стенам войск герцога де Мирт, который уже получил письмо старого графа, и ему тоже не понравилось то, что случилось. Возможно, король Иван V, когда все же было достигнуто согласие на подобное опекунство и вообще подобную своеобразную договоренность между этими дворянами, преследовал цель заполучить себе достаточно сильных, богатых и, главное, верных дворян, но в результате собственной поспешности он банально потерял с их стороны последние крохи доверия. Герцог де Мирт потребовал, чтобы инквизиторы прекратили бесноваться и предъявили доказательства того, что я преступник, тем более, что они не имеют права входить в чужой замок без разрешения короля. Причем они могли это сделать только в присутствии короля, а король Король позже прибыл, спустя аж две недели, но было уже поздно. За эти две недели старый граф просто сгорел. Словно его сжирала вина передо мной за все то, что случилось. Он практически полностью высох и уже даже не мог ходить. Когда герцог Демир с королем все же вошли в спальню графа, тот уже лежал полностью подготовленный и исповедовавшийся отцу Дионисию. Говорят, что для короля это зрелище стало шоком. Также говорят, что что-то хотел спросить или сказать. Но старый граф Деарн, увидев его, просто вытянулся в кровати и прохрипел всего лишь одно слово – после чего замер. Навсегда. Это слово, словно мощный таран, ударом под дых, заставило побледнеть и пошатнуться Ивана Пятого, а отец Дионисий просто молча покачал головой. Инквизиторы же, увидев его, оскалились в приступе злобы, но не смогли ничего сделать, так как именно отец Дионисий открыто заявил им о том, что они, как дети малые, поверили в дурацкую сказку, и если они хотят, то могут проверить все подвалы этого замка. Никто им этого не запрещает, но и помогать им никто также не будет. А если кто-то из них там и заблудится, то это уже его личные проблемы. Видимо, Инквизиторы ему не поверили, потому что всей толпой, а было их человек 20, бросились в подвалы замка, из которых аж через три дня выбралось всего 5 человек. Что случилось с остальными, никто не знает, кроме стражников графа, которые явно имели приказ не пропускать этих разумных в запретную зону. Она была скрыта от посторонних. Но инквизиторы могли быть опытными в поиске различных секретов, тем более тех самых секретов, которые имели отношение к технологическому миру Земли. Вот те, кто нашел что-то, а там и остались. Остальные же были вынуждены уйти ни с чем». Так как какие-либо претензии кому-то предъявлять сейчас с их стороны было бы просто глупо, потому что для этого надо было сначала найти этих самых инквизиторов. Возможно, они сами нашли подземный ход и ушли по нему. Кто теперь может ответить на этот вопрос? Король Иван V попытался после случившегося казуса поговорить с отцом Дионисием, но тот категорически отказался разговаривать с клятвопреступником. Он так ему в лицо и заявил «Клятвопреступник и предатель своей крови», ведь последнее слово, которое прохрипел старый граф, звучало коротко. «Проклинаю». Это было последнее слово старика, которое он буквально выплюнул в лицо королю. Это же до какой степени старый граф сожалел о том, что доверял этому человеку? Ведь я его знал, хоть и недолго. И по сути, я даже не мог предположить, что он способен на подобное. Так как можно было понять, что для этого дворянина очень важно сохранить верность своему слову и сюзерену. И теперь, впервые больше, чем за семь сотен лет, этот род отвернулся от королевской семьи. Более того, его представитель перед своей смертью даже проклял такое родство. Информация об этом достаточно быстро разлетелась по всему королевству. О том, что король Иван V клятва преступник. Естественно, что этот благородный не считал себя таковым. Но кто сказал, что его мнение в данном вопросе хоть кого-то интересует? Сейчас для всех дворян королевства было важно именно то, что он сделал. Ведь отказаться от содеянного он уже никогда не сможет. Король пытался было объяснить хотя бы герцогу Демирт, что всего лишь выполнял просьбу вселенского патриарха, который вдруг захотел увидеть меня лично, но когда так приглашаю для личной встречи не посылают стражников с приказом арестовать. К тому же, буквально следом в столице королевства появились и эмиссары этих самых разумных, которые напоминали земных эльфов. Естественно, что все дворяне просто млели от одного их присутствия. Среди прибывших эмиссаров было три женщины, и их красота действительно завораживала. Да это было и не мудрено. Даже в том своем чумазом Скафе, та самая Илика, которую я спасал от дронов-дестройеров в Диком Лесу, выглядела очень симпатично. А тут они были одеты в официальную форму, украшенную различными пазументами и техническими устройствами. Все это действительно завораживало и буквально манила Однако эти эмиссары были весьма недовольны, так как они не получили желаемого. Они-то хотели получить того, кто помог им победить дронов-дестройера. Услышав об этом, отец Дионисий принесся тихо ругаться. Это он уже потом сам мне рассказал. Мы с ним все-таки встретились. Потом. Тайна от всех. А пока что. Выяснилось, что я им был нужен живым, невредимым и вежливо приглашенным на встречу. Ведь, как оказалось, я тогда в Диком Лесу спас не только дочь герцога Демирт. Ко всему прочему, я умудрился спасти представительницу какой-то очень могущественной семьи из государства, которое сейчас взяло протекторат над нашим миром. И он уже чистился не отдельным миром, а заброшенной колодкой колонии человеческой расы. Естественно, что это не шло ни в какое сравнение с тем фактом, что нам обычно рассказывали представители Единой Церкви. Ведь по их канону мы были избранным народом, который пришел в девственно чистый мир, чтобы превратить его в рай. А тут получается, что мы чуть ли не какая-то колония. Осколок от мира, исчезнувшего достаточно давно. Более того, исследуя остатки корабля-колонизатора, которые все еще болтались на орбите планеты, эти представители расы Аграф, которых я уже привык мысленно называть космическими эльфами, почему-то заявили о том, что он путешествовал отнюдь не столько времени, сколько нам рассказывали. В крайнем случае, в тех самых книгах, которые мне достались от Петровича, упоминалось временной промежуток длительностью всего лишь 800 лет. Они же проверили каким-то образом корабль, а вернее его обломки, и сделали вывод, что этому кораблю больше 25 тысяч лет. Что же получается? Мы летели десятки тысяч лет через космическое пространство, или мы тут находимся куда больше, чем нам рассказывали? Хотя все это я узнал куда позже. «В первую очередь я сейчас бежал в дикий лес. Добравшись до его границы, я чуть ли не с радостным хохотом ворвался под ветви этих гигантских деревьев. Здесь я чувствовал себя как дома, словно сбросил с себя огромный панцирь, который висел на мне невероятно тяжелым грузом. Тем более, что я сразу же услышал за спиной недовольные крики преследователей. Ведь они дураками не были. Да, возможно, они и не понимали того, по какой причине должны преследовать меня» так как королю было достаточно просто призвать меня в столицу, чтобы банально расспросить, а потом представители единой церкви были бы должны объяснить ему все то, что происходит. В этом случае он был бы в своем праве. Он же, вместо того, чтобы выслушать меня и попытаться разобраться в ситуации, банально продал меня им». Я не знаю того, что ему там вообще пообещали за такое предательство. Может быть так же, как и вселенскому патриарху какие-нибудь современные технологии содружества? Вполне может быть. Теперь я понимал, что мое время вышло. Я не успел за это время стать своим для дворян. А значит, снова станут дикарем. Только в этот раз мне даже не с кем будет общаться. Потому что выходить к деревням местных жителей мне тоже теперь категорически запрещено. Я уверен в том, что в этот раз святоши с меня не слезут. С живого. Они будут меня искать, чтобы уничтожить. Или для того, чтобы посадить в клетку. Ведь для чего-то я им всем так резко понадобился, что они пошли даже на прямое нарушение своих же законов. Вернувшись к своей колючей изгороди, которая окружала поляну с деревом, где был мой дом, я криво усмехнулся. Мой замысел полностью удался, и за это время эта колючая изгородь разрослась невероятно, создав целый лабиринт из колючих кустов, который теперь окружал территорию, где я мог чувствовать себя в безопасности. Более того, мой дом все так же ютился на ветвях, и все было как и раньше. Я принес с собой кое-что, что могло мне помочь прожить здесь какое-то время, не считая всего того, что в условленное место ранее вынесли мои вер К тому же, теперь я все-таки намеревался сосредоточиться на том, что осталось на месте лагеря Дестройера. Знаете, есть такая древняя поговорка «Враг моего врага – мой друг». Все эти разумные содружества сейчас проявили себя по отношению ко мне, как настоящие враги. Может быть, там я найду что-то, что позволит мне выторговать себе жизнь и свободу. Поэтому я не успокоюсь и буду искать выход из положения. А значит, мне предстояло отправиться к тому самому металлическому озеру, которое теперь заполняло огромное пространство того самого поля, где ранее находился дестройер. Именно с такими мыслями я и нырнул под колючие кусты, проскользнув в тот самый проход, который специально для себя оставил. Вокруг буйно цвела зелень. И обнаружить эту возможность проникнуть за колючую стену было практически невозможно. А значит, именно здесь я мог быть сейчас в безопасности. Хотя бы относительно, чего я не получал даже в замке старого графа Деарн, который считался одним из самых защищенных в королевстве Китиш.